Глава 30. Появление в замке неожиданной гости не слишком обрадовало Ричарда он занят по горло, а теперь надо хотя бы иногда изображать радушного хозяина и справляться о здоровье бедной девушки, да еще и общаться с ее родителями. Они наверняка станут навещать дочь. А Зильберты однозначно не вызывали симпатии у Фаррела. Вечером Ричард заглянул к Октавии. Ей отвели апартаменты на первом этаже. Октавия лежала на диване в маленькой гостиной. Нога на высокой подушке. Девушка переоделась в домашнее платье, которое привез отец. Скорее, это было не платье. Белый шёлковый пеньюар цвета шампанского. Нога была обнажена выше колена. Его розовая округлость Нежно светилась в полумраке комнаты. «Я не ожидала увидеть вас», — смутилась Октавия. Попыталась одернуть пеньюар, но застонала и бессильно опустилась на подушку. «Ничего страшного», — лорд смотрел в сторону. «Я только зашел узнать, как вы себя чувствуете. Вы прекрасно выглядите». «Не льстите мне. Я знаю, что выгляжу ужасно». «Так болит нога!» «Я прикажу принести вам обезболивающее!» «Я уже пила его. Не помогает!» Вздохнула девушка. «Тогда вам однозначно нужен покой. Отдыхайте!» Ричард не был расположен продолжать беседу. Вместе с врачом мэтр Зильберт привез большой сундук совсем необходимым для его дочери. С таким сундуком можно смело отправляться на пару лет в кругосветное путешествие. Похоже, Альфред предвидел, что его дочь пробудет в замке не один день. Ночь опустилась на землю. Ричард подошел к окну спальни и открыл его. Свежий влажный ветер ворвался в комнату. Фаррелл всматривался в темноту. Далеко у реки он все-таки смог различить слабый огонек. В усадьбе Каштаны еще не спали. Ричард снова и снова вспоминал, как они с Амандой играли в четыре руки на разбитом рояле и пели кабацкие песни. Баронесса и герцог – потомственные дворяне, которых мало волнуют общепринятые нормы. По-хорошему Ричарду не стоит посещать Каштаны. Это может скомпрометировать девушку. Ведь жениться он не собирается. Но Аманда ведет себя с ним только как с добрым другом. Она тоже не планирует выходить замуж. Ей не до того. У нее столько дел поважнее банального замужества. В дверь постучали. «Войдите!» Ричард захлопнул окно. На пороге стояла перепуганная горничная. «Мэтти Зильберт плохо, милорд!» Так, вызови врача. Я не лекарь, ничем помочь ей не могу. Уже послали ваша светлость? Отлично, ждите. Но она хотела вас видеть, милорд. Интересно, зачем? Исповедаться? Передай ей, что я уже сплю. Меня строго запрещено беспокоить, и мой дворецкий тебя не пустил. Больше с такими вопросами ко мне не обращайся. «Есть управляющий. Пусть он все и решает». «Я поняла, милорд». «Хотя подожди», — остановил горничную Фарал. «Может, девушке на самом деле плохо». Он вздохнул и пошел навестить больную. Октавия тихо стонала и прикрывала глаза рукой. Спальню окутывал полумрак. Солнечный кристалл излучал приглушенный свет». «Метта, Октавия, что случилось?» – участливо поинтересовался Ричард. «Ужасно болит голова. Нестерпимая боль», – чуть слышно произнесла Октавия. «За врачом уже послали. Он скоро будет. Снова могу предложить своего доктора. Он опытен и очень деликатен, уверяю вас». «Ах, нет, нет. Я не могу допустить...» чтобы меня осматривал посторонний мужчина. Если болит голова, что можно осматривать? Чем же я могу вам помочь?» Удивился Ричард. «Просто посидите рядом со мной, пока мой врач не приедет. Мне страшно. Вдруг я умру?» На глаза Октавии навернулись слезы. «Уверен, все будет хорошо». Ричард опустился в кресло. «Я доставляю вам столько хлопот!» «Ничего страшного!» Ричард постарался придать голосу максимальную любезность. «Скоро приедет врач. Не сомневаюсь, он сможет помочь вам!» «Можно отпустить горничную. Бедняжка весь день рядом со мной!» Прошептала Октавия. Ричард потянул за шнурок звонка. Через минуту вошел лакей. — Позови другую горничную, этой пора отдохнуть. Оставаться наедине с Октавией Ричард не собирался. Приедет врач, с ним наверняка отец девушки. Нет, Ричард не хочет попасть в неловкую ситуацию. Октавия пыталась завести разговор, но Ричард отвечал односложно и украдкой зевал. — У вас очень усталый вид, — заметила, наконец, девушка. «Не мудрено. Давно перевалило за полночь». «Да, у меня был насыщенный день», – кивнул Ричард. «Вижу, вам уже лучше». «Просто я стараюсь держаться», – слабо улыбнулась Октавия. «Разговор отвлекает меня». «Так она не дает Ричарду спать, потому что ей поговорить не с кем. Горничная ее, конечно же, не устраивает». Прошло часа полтора, пока, наконец, дворецкий не доложил, что приехал врач и супруги Зильберты. Интересно, все это время они пытались разбудить врача или колесо у экипажа по дороге отвалилось? Ричард с трудом сдерживал раздражение. «Доченька!» От вопля и Норберты Фаррелл вздрогнул и едва не свалился с кресла. «Бедняжка!» «Как ты себя чувствуешь?» «Ужасно, мамочка», – простонала Октавия и вытерла со щек слезы. «Как хорошо, что вы смогли приютить нашу дочь», – обернулась к Ричарду Матресса Зильберт. «Наша благодарность не имеет границ, но муж сказал мне, что вы поселили девочку на половине клуба». «Разумеется», – пожал плечами Ричард. «А чего она ждала? Что он поселит девочку в своей спальне?» «Но «Ну, это же мужской клуб», – сплеснула руками матресса Норберта. «Это скомпрометирует нашу дочь». «Боюсь, если я поселю ее на своей половине, это скомпрометирует Мэтту Октавию еще больше», – парировал Ричард. Норберта осеклась и порывисто обняла дочь. «Девочка моя, ты так страдаешь!» «Да, мамочка, голова болит ужасно. И нога тоже!» Лорд Фаррелл двинулся к выходу. «Семья рядом с дочерью, врач тоже. Все отлично!» «Лорд Фаррелл!» – остановил его Альфред Зильберт. «Надеюсь, мы не слишком обременяем вас?» «Нет, что вы!» – мысленно Ричард проклинал свое воспитание. «Всегда рад помочь соседям». «Чем мы можем отблагодарить вас?» «Не думайте об этом. Лучшая благодарность – скорейшее выздоровление вашей дочери». Это прозвучало как-то двусмысленно. Но, возможно, Зильберты поймут его правильно. «Лорд Ричард», – окликнула Фаррела девушка, – «Вы очень добры. Я никогда не забуду вашей заботы и гостеприимства». Ричард коротко кивнул в ответ. Ему безумно хотелось уйти, и только врожденное благородство мешало просто развернуться и поскорее покинуть семью Зильбертов. — Я могу прислать горничную дочери? — поинтересовался Альфред. — Октавия очень привязана к ней. — Можете? — кивнул Ричард. — Наша Октавия такая нежная, такая ранимая вздыхала Норберта. Она всегда заботится о других и совершенно не думает о себе. Я говорила Октавии, не надо сегодня навещать кузину. У меня было нехорошее предчувствие, но дочь меня не послушала. Хотела узнать, как устроилась Аманда, не нужна ли ей помощь. Октавия всегда помогала Аманде и так переживала, что ей одиноко в каштанах. Поехала. И вот результат. «Упала и сильно ушиблась». Ричард даже не предполагал, что путь в каштаны лежит мимо его замка. Видимо, Октавия слегка заблудилась. «Тогда надо сообщить Метти Аманде о том, что ее кузина пострадала», – заметил Фаррел. «Да, мы известим ее завтра же. Но не думаю, что Аманда захочет навестить Октавию. Она не умеет быть благодарной». Сокрушенно покачал головой Альфред. «Уехала и ни разу не зашла к нам, не прислала даже весточки, а ведь мы любили ее как родную». «Папа, не надо ругать Аманду», остановила отца Октавия слабым голосом. «Она не виновата, что у нее дурной нрав, и вы ничего не могли с этим поделать, как ни старались. Характер достался ей от родителей». «Очень разумное замечание», – кивнул Альфред. «Моя дочь всегда прощала злые и глупые выходки кузины и защищала ее, несмотря ни на что». Врач сел рядом с Октавией, взял за руку и нащупал пульс. «Оставлю вас в надежных руках», – кивнул Ричард Октавии и поспешил покинуть спальню. Плотно закрыл за собой дверь и с облегчением перевел дух. «Бедная Аманда! Она жила в этой семье целых два года!» Ричард прошел на свою половину и вызвал Дворецкого. «Если Мэтти Зильберт снова станет плохо, приглашайте моего врача, посылайте за ее родителями или сразу за священником, но меня по ночам больше не беспокоить. И днем тоже!» «Понял, милорд!» – кивнул дворецкий. Ричард с наслаждением лег в постель и натянул на себя одеяло. «Вижу, в доме появилась девушка!» Призрак прабабки возник в темном углу. «Она очень мила, сможет родить крепкое потомство и выполнить предначертанную вам миссию. Родители у нее суетливы, но это не самое страшное. Надеюсь. «Скоро я смогу упокоиться с миром!» «Зря радуетесь, дорогая бабушка, она не в моем вкусе!» Ричард щелкнул пальцами, и призрак исчез. «Бабушка слишком торопит события. Он же сказал, что пока жениться не собирается, и уж однозначно избалованная Октавия не станет его избранницей!» Весь следующий день на глаза Ричарда попадались родители Октавии. С утра пораньше они навестили дочь, потом что-то привезли ей. После обеда явился Альфред Зильберт в сопровождении врача. «Метта Октавия посылала за мной?» – поинтересовался лорд Фаррелл у дворецкого. «Да, милорд, после завтрака Метта Зильберт хотела поблагодарить вас за участие». Я сказал, что вы заняты и не велели себя беспокоить. Потом Мэтта Октавия хотела передать вам презент от родителей. Они привезли для вас можжевеловое варенье. Считается, что хорошо помогает при простуде. А к вечеру Мэтти Зильберт стало очень плохо, но я не смог найти вас. Очевидно, вы уехали осматривать поместье» как Мэтта Зильберт чувствует себя сейчас. Ей намного лучше, милорд. Я послал за ее врачом, он приехал быстро. Вот и чудесно, кивнул Ричард. Скажи, Пауль, разве плоды можжевельника не шишки? Такие мелкие с голубым налетом. Да, ваша светлость. И что, из него получается вкусное варенье? Нет, милорд. Вкус отвратительный. Оно лучше излечивает от простуды, чем настой липы или мед? Нет, милорд. Тогда зачем едят можжевеловое варенье? Не знаю, ваша светлость. Искренне признался Дворецкий. Очевидно, мода. Ричард решил все-таки навестить Октавию после ужина и пожелать ей спокойной ночи. Девушка болеет, а он весь день занят. Ну нет у него ни времени, ни желания сидеть у ее постели. Октавия лежала на кровати и тоскливо смотрела в потолок. В углу на стуле сидела ее горничная. Мэтта Зильберт заметно оживилась, увидев Ричарда. Очевидно, она уже и не ждала, что он навестит ее. Как вы себя чувствуете? — осведомился Фаррелл. — Немного лучше, чем вчера. Голова почти прошла. — Рад это слышать. — Но нога все еще сильно болит. Прошу вас, садитесь. Октавия очаровательно улыбнулась и кивнула на кресло рядом с кроватью. — Благодарю, но я сегодня собирался пораньше лечь спать. Сложный выдался день. Спокойной ночи, Мэтта Зильберт. Как говорится, сон – лучшее лекарство. Отдыхайте и набирайте сил. Долг гостеприимного хозяина Ричард на сегодня исполнил. Он шел по коридору и думал о завтрашнем дне. Рано утром он заедет за Амандой, и они совершат конную прогулку. Для девушки подобрали очень смирную рыжую кобылку. А есть ли у Аманды платье для верховой езды? Однозначно нет. Но не так важно, в какой одежде она будет скакать на лошади рядом с Ричардом. Потом можно пригласить девушку в замок и вместе позавтракать. Конные прогулки очень нагоняют аппетит.